Стивен Кинг Мобильник Посвящается Ричарду Маттисону и Джорджу Ромеро Ид не терпит неудовлетворения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 Теперь вы меня слышите, Верисон. Цивилизация скатилась во вторую эпоху темных веков по кровавой дорожке, что, в общем-то, неудивительно, но со скоростью, какую не мог себе представить даже самый пессимистичный футуролог. Словно только и ждала этого момента. 1 октября Бог пребывал на небесах, индекс Доу-Джонс равнялся 10 140 пунктам, Большинство самолетов летело по расписанию, за исключением тех, что приземлялись и взлетали в Чикаго, но ничего другого от этого аэропорта и не ждали. Двумя неделями позже небо вновь принадлежало только птицам, а фондовая биржа стала воспоминанием. К Хэллоуину все крупные города, от Нью-Йорка до Москвы, смердели под пустынными небесами, и воспоминанием стал уже весь мир, каким был прежде. ИМПУЛЬС 1 Событие, которое стало известно как «Импульс», произошло 1 октября в 3 часа 3 минуты по полудни, если брать восточное поясное время. ***Поясное время восточного побережья США на 5 часов позже Гринвичского поясного времени. Термин, разумеется, неправильный, но через десять часов после события большинство ученых, которые могли бы на это указать, или погибли, или сошли с ума. В любом случае, название едва ли имело хоть какое-то значение, в отличие от последствий. В три часа того же дня в Бостоне, на восток по Бойлстон-стрит, шагал почти в припрыжку молодой человек, еще не оставивший заметного следа в истории человечества. Звали его Клайтон Риддл. Чувствуя глубокой удовлетворенности, которая читалась на его лице, в полной мере гармонировала с пружинистостью походки. В левой руке он держал ручки плоского портфеля с защелками, как у саквояжа, в каких художники носят свои рисунки. Пальцы правой обматывала тесемка, стягивающая горловину коричневого пластикового пакета для покупок с рекламным текстом «Маленькие сокровища», который мог прочитать любой, у кого возникало такое желание. В пакете, который болтался взад-вперед, находился маленький круглый предмет. Подарок, подумали бы вы, и не ошиблись. Вы могли бы также предположить, что этот Клайтон Риддл, Молодой человек, который с помощью маленького сокровища намерен одержать маленькую, а может даже совсем не маленькую, победу, и вновь попали бы в десятку. В пакете лежало довольно-таки дорогое стеклянное пресс-папье с белым пушистым одуванчиком по центру. Клайтон купил эту вещицу по пути из дорогого отеля Копли-сквер в более скромный Атлантика-Веню-Ин, где остановился. Его напугала цена — 90 долларов, указанная на ярлычке, приклеенном к основанию пресс-папье, а еще больше — осознание, что он может позволить себе такую покупку. Ему пришлось призвать на помощь все свое мужество, чтобы протянуть продавщице кредитную карточку. Он сомневался, что решился бы на такое, если бы покупал пресс-папье себе. Пробормотал бы что-нибудь насчет того, что передумал, и выскочил бы из магазина. Но пресс-папье предназначалась Шерон. Ей нравились такие безделушки, и она по-прежнему любила Клайтона. «Я буду болеть за тебя, бэйби», — сказала она ему за день до отъезда в Бостон. Учитывая всю грязь, которую они вылили друг на друга за последний год, эти слова тронули его сердце. И теперь он хотел тронуть ее, если оставалась такая возможность. пресс попье конечно, вещица маленькая, маленькое сокровище. Но он не сомневался, что ей понравится нежный пух дуванчика в центре стеклянного шара, эдакий крошечный клочок тумана.